Слава Богу, дорогие братья и сестры, с днем рождения вас и меня. День рождения церкви. Мне так, знаете, слава Богу, я дважды праздную в этом году День рождения церкви. В прошлое воскресенье в Париже было собрание, там тоже уже праздновали, там на, на неделю раньше. То я там побыл на собрании и сегодня здесь. Слава Богу, что действительно Господь чудный. Знаете, Бог верен Слову Своему и обетованиям. Знаете, я когда, немножко так, чуть-чуть, когда приехал в Польшу там, побыл немного, где-то две недели, потом приехал во Францию, в Париж, и не было, полтора месяца не было собрания, знаете, как в пустыне, думаю, Боже! Но ну неужели я за эти три месяца не побуду ни разу в собрании? И знаете, я так работал с одним молдаванином, там очень много молдаван, румын работает, в Париже именно. Вот. И что-то Он говорит, а какой ты веришь? Я говорю, с пятидесятников. Он говорит, о, горе, моя жена горит с пятидесятников, сын пятидесятников, и со мной в комнате живет тоже молдаван с пятидесятников. Здесь есть собрание в Париже, говорит. Там горе, собирается. Я говорю, значит, ты мне должен переслать адрес. Ну, взять его и, и, и, или по, по телефону, потому что мы жили в разных местах. Я под Парижем жила, он в Париже знаете, он взял адреса, приехал, такая же церковь, как у нас. Слава Богу! Я очень обрадовался, поэтому всегда, когда ищи, жажда, Бог всегда приведет к своим. Слава Богу! Пусть Бог благословит, и немножко поделюсь тем словом, которым я размышлял, вот, потому что... Знаете, день Пятидесятницы, мы много говорим о Духе Святом, о силе Духа Святого. И я, знаете, вот на прошлое воскресенье тоже, думал так вот, размышлял, слово получил, но так получилось, что я не опоздал. Мы ехал в метро, метро закрыли, на четыре остановки до, до, до церкви, там, где ехать, нас высадили, а я не по-французски практически вообще не понимаю. Только поздороваться, поблагодарить и, и до свидания сказать. Вот. тот спрашиваю, адрес показывает тот туда-туда думаю, господи, ну, ну неужели я сегодня не попаду в собрание и поворач... Тут полицейский, я подошел к нему обратился, показал мне сразу, написал на номер автобуса и доехал и побыл в собрание ну проповедовать не проповедовал, но побыл в собрание и я думаю, господи, ну значит может приеду и поделюсь этим размышлением слава богу Мы читаем Деяния апостолов, первая глава, вот. когда вопрос учеников волновал, когда же ты придешь, вот. когда же пришествие твое, самые первые волновались, они так ждали, что Христос придет, а он им сказал, он же сказал им, не ваше дело знать времена или сроки, которые отец положил в своей власти, но... «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самаре, и даже до края земли». Вот это важно было то, что необходимо для учеников. Сегодня мы можем много задавать вопросов о том и сего, но важно, что, говорит, вы примете силу Святого Духа когда нас судет на вас, и будете мне свидетелями. Сегодня, знаете, часто слышу, знаете, говорят, почему нету силы, вот служителя нету, такой силы нету. Вы знаете, Писание читает, что не только служитель должен иметь силу, а Евангелие от Иоанна говорит, 14 глава, 12 стиха, «Истинно, истинно говорю вам, веришь в меня, дела, которые творю я, и он сотворит» и больше этих сотворить, потому что я к Отцу моему иду. То есть верующие, да, служите само собой, но Писание говорит, что каждый верующий в Иисуса Христа должен делать то, что делал Иисус Христос. Сегодня много может задавать, почему. Есть причины, потому что нет, почему нет силы. Первая причина, написано, что нет избытка, потому что говорит, от избытка говорят уста. Все, что человек наполняет в сердце свое, оно обязательно будет выходить. Если человек наполняет благодатью Божию, Словом Божьим, то, как написано в Писании Езекейля, 47 главе, говорит, эти две струи, куда они уходили в море, все становилось здорово. Дорогие братья и сестры, однажды две струи, Пролилась на Голговском кресте, когда воин проткнул ребра, там истекла кровь и вода. И если это мы две струи вошли в нашу жизнь, то они обязательно будут течь в этот мир. Но порой, знаете, не можете почему? Потому что нет избытка, потому что не жаждут. Написано, Иисус говорит, всякий жаждущий. Человек, который не жаждет пить, он никогда не будет пить. Поэтому для того, чтобы была у тебя сила, тебе нужна жажда, тебе нужно пить, для того, чтобы эти источники потекли из чрева твоего. И тогда эти две струи, которые будут течь из твоих уст, говорите о Иисусе Христе, о страдании, о крови, что кровь омывает от всякого греха. И Дух Святой будет помазать, тогда все будет то, что ты будешь делать, будет иметь силу и исцеление, и оживлять будет здорово. Вы знаете, порой из нашего источника не может честь, потому что, как в бытие написано, когда приходили филисемляне и заваливали колодец камнями и засыпали, и тогда не было воды, тогда не могли эти источники пробиться с этого источника. Дорогой брат или сестра, не позволяй фелисимлянам приходить бросать камни в твой источник. Когда, знаете, приходит, может говорить, тот не такой, обиды, горечь, это заполняйте камни, которые филисемляне бросают в твой колодец. И ты не можешь источать эту живую воду, не позволяй, потому что придет бросить, и ты принимаешь. Но время проходит, каждый камень за камешком тебе не дадут иметь силу не будут источники пробиваться из сердца твоего не будут течь эти две струи которые Христос однажды дал твою жизнь и мою слава богу бог говорит что мы сегодня проверили свое сердце если жизнь если сила в тебе потому что писание говорит, «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями». Не только, говорить за кафедрой или где-то, но каждый верующий, принявший силу Святого Духа, быть должен свидетелем Иисуса Христа. Аллилуйя! свидетель знаете, о смерти и воскресении Господа нашего Иисуса Христа. Почему было помазание на апостола? Потому что, когда мы читаем Деяния апостолов, они говорили о чем? Они не проповедовали мораль. Они, они проповедовали о силе воскресения Господа Иисуса Христа. И великая благодать была на них. И Господь подтверждал последующими знамениями, потому что они говорили об Иисусе Христе, о воскрешем, который дает жизнь. Слава Богу, дорогие братья и сестры! Пусть Господь сегодня нас благословит, чтобы из нашего сердца текли эти две струи! Мы говорили о крови, которая каждого из нас очистила, потому что мы сегодня слышали, мы некогда были далеко, но через кровь Иисуса Христа стали близки, мы стали свои Богу, мы стали граждане неба, и мы должны говорить, кто мы. Мы Пусть Бог благословит. Дорогие братья и сестры, это коротенькое слово. Я хочу, чтобы каждый проверил в своем сердце. Может, эти камни завалины на твой источник. Разбери. Выбрось это все. И не позволяй бросать камни в твое сердце. Через разных людей. Может, тебе приходишь и начинаешь рассказывать негатив. негатив. Негатив, он никогда не принесет тебе благословения. Я это испытал. Дорогие братья и сестры, пусть Бог благословит. Сегодня день 50, мы, празднуем, мы говорим, мы получили силу Духа Святого. А нужно еще идти, как Христос сказал, вы примете. Мы приняли. А если кто-то еще не принял и не может принять, Написано, обетование принадлежит вам. Когда, знаете, в доме Кронилия, там много не говорили, как принять Дух Святой. Петр им много не говорил. Он говорил о Христе, о спасении. Но когда он говорил о Иисусе Христе, все слушайшие исполнились Духа Святого и начали говорить на них языках. И много не рассказывали, но их сердце было готово принять то, что было обещано Богом. Я, говорит, приду. Знаете, как и дальше написано? «И я умолю Отца, и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Дух истины, который мир не может принять, потому что не видите Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает». Вы знаете, с апостолами пребывал. Но, говорит, мало того, не просто, что рядом пребывает, и ходили, не видели, но, говорит, у вас Он будет. Это намного больше, нежели пребывать. Потому что после, знаете, творили чудеса. Но пришло время, они разбежались, потому что, что не было неисполненной Духа сюда, не было внутри в них. Но, говорит, Он с вами пребывает, это хорошо, что Он с тобой пребывает. Но, говорит, Он будет у вас. Это великое обетование, это великая милость, что сам Бог поселяется внутри нас. И если Господь поселяется внутри нас, то мы должны отображать Его. Мы говорим, Хри... письмо Христова. Нас не знают, но нас узнают. Почему? Потому что Бог с нами. Потому что Бог в нас. Это намного больше он ведет там, да, помогает но Бог хочет быть в вас поэтому сегодня мы будем молиться после служения за жаждущих, слушайте братья и сестры, кто еще не получил не исполнил, говорит если ты будешь жаждать, ты получишь потому что, говорит, жаждущий иди ко мне и пей даром все заплачено. там пролились на Голгофе две струи, вода и кровь аллилуйя и сегодня мы благодарны Богу, что мы сегодня можем иметь это великое обетование. Пусть Бог благословит каждого из нас. Самое главное, чтобы мы проверили свое сердце. Что мешает нам исполниться силой? Что мешает нам нести Слово божье Нести, это, знаете, чтобы эти две струи текли в этот мир. Потому что очень много нуждается Воздоровлении, спасении, исцелении, освобождении. Кто не как церковь может донести? Мы слышали в Псалом, реки польются, благодать. Через кого? Через вас. Ибо написано, все обетования Божьи у вас, через вас, через церковь. Бог через церковь. Корнилий, знаете, он молился, ангел явился, но ангел не сказал о Христе, не сказал что, но сказал... Пошли там, Петр, он придет, скажет слова, которые спасет ты Бог положил обязанность на нас. Говорит, вы примете силу Святого Духа, когда сойдет, и будете мне не ангелы, никто, но каждый верующий в Иисуса Христа, да благословит нас всех Господь. Каждый, я, все мы должны проверять проверяться, что мешает благодати исходить из нашего сердца, потому что Бог все сделал для нас, для жизни, для благочестия, дал Духа Святого и пребывает в нас. А если кто-то же не имеет, есть обетование, что будет в вас, только жаждуй. Пусть Бог благословит ему за, за все слава. Аминь.